Каждый четверг ровно восемь часов вечера доктор Теодора переступал порог ее дома и всегда встречал там уважение и учтивость. Усевшись в кресле-качалке напротив от Эрианы, вяжущей туфельки для младенца и отхлебывая фруктовый ликер из монастыря Лапа, доктор Теодора и Мулатко вели задушевную беседу, обсуждая, всевозможные события и газетные новости. Общаясь с образованными господами, Тавинья приобрела определенный лоск, умела поддержать приятный разговор, а потому считалась интеллигентной женщиной. В переулке Сапоти с нею советовались по самым разным вопросам. К тому же она любила покритиковать современные нравы, отсутствие порядка и развращенную неверующую молодежь. Фармацевт выслушивал назидательные суждения мулатки и всегда соглашался с ними. А потом они шли в спальню, благоухающую ароматными травами, и доктор Теодор забавлялся с Атавианой на белоснежных, на крахмаленных простынях. И надо сказать, у Атавианы не было никаких оснований усомниться в его мужских достоинствах. Доктор Теодора оставался у нее до полуночи, иногда всхрапнув на пузатом матраце, мягком и теплом, рядом с любезной отавианой, охраняющей его сон. Перед уходом она угощала его мунгусной, сладким рисом, кинджикой а также рюмкой ликеру для восстановления сил как кокетливо улыбаясь, шептала смуглянка. Мунгунса – лакомое блюдо, приготовленное из зерен кукурузы в сладком сиропе, иногда с молоком кокосового ореха или с коровьим молоком. Комушки не вспоминали о фармацевте еще и потому, что знали, как он предан своей разбитой пролечом матери, у которой кроме него никого не было на всем свете. Когда старушка слегла, доктор Теодора, только что окончивший университет, обещал ей не жениться, пока она жива. Больше он ничем не мог доказать ей свою любовь. Отца доктор Теодора лишился 18 лет, когда готовился к вступительным экзаменам. Он решил было оставить учебу и заняться торговлей в городке Жекие, где они тогда жили став за прилавок мануфактурной ловчонки, доставшейся ему в наследство от отца, кроме долгов и воспоминаний о доброте родителя. Однако вдова, женщина с виду слабая, но энергичная, не приняла такой жертвы. Ее покойный муж мечтал дать сыну высшее образование, поскольку юноша отлично учился и подавал большие надежды. Теодор сдал вступительные экзамены, а мать взяла на себя все заботы о лавке. Только вместо медицины молодой человек стал изучать фармакологию. Это позволяло кончить университет на три года раньше. Работая с утра до ночи, вдова управлялась и по дому, и в лавке, выплачивала долги и еще содержала сына. Он опять попытался бросить учебу. Но мать опять воспротивилась. Он должен учиться, а работать будет, только кончив университет. На выпускном вечере, увидев сына в черной мантии с дипломом и кольцом, бедная женщина очень разволновалась. И когда вернулась в гостиницу, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Каким-то чудом ее спасли, однако она навсегда осталась парализованной. Найдя свою мать в таком тяжелом состоянии, молодой фармацевт, словно герой сентиментальной драмы, однако вполне искренне, поклялся, что будет с нею и не женится до тех пор, пока она жива. На другой же день он вернул слово Виолетте «Са», своей нареченной, и с тех пор не имел другой возлюбленной. Единственной отрадой его жизни был фагот, на котором он научился играть еще гимназистом. Продав лавку в Жке он стал совладельцем заброшенной аптеки в Этапажепе,